Интермедия четвертая Когда окончилась новелла Дионео, от которой женщины смеялись лишь немного, более стыдливости, чем от недостатка удовольствия, королева, увидев, что настал конец ее правлению, поднялась и, сняв с головы лавровый венок, игриво возложила его на голову Элизы со словами «Теперь, Мадонна, вам приказывай». Приняв этот знак почести, Элиза поступила так, как поступали прежде, ибо, дав наперёд сынышале приказания относительно всего, что надо было сделать за время её правления, сказала к общему удовольствию общества, мол, часто говорят, что иным удавалось острыми словами, скорыми ответами и быстрой находчивостью притуплять подобающим образом зубы, которые на них острили, либо устранить грозившую опасность. Так как этот сюжет прекрасный и может быть полезен, Она желает, чтобы завтра с Божьей помощью беседа шла в этих границах, то есть от тех, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил за то, либо скорым ответом, и находчивостью избежал урона, опасности или обиды. Все очень одобрили это, посему королева, поднявшись, распустила всех до часа ужина. Видя, что королева встала, стало и все почтенное общество, и всякий по заведенному порядку предался тому, что более ему нравилось. Лишь только умолкло пение цикад, королева велела всех позвать, и они отправились к ужину. Весело поужинав, предались песням и пляски. Когда по желанию королевы завели танец, Дионео было приказано спеть консону. Тот сейчас же начал «Монна альдруда, свой хвост задери», «Несу тебе добрые вести», над чем все принялись смеяться, особенно королева, которая приказала ему оставить эту песню и спеть другую. Дионео ответил, что будь у него цимбалы, он пропел бы «Подними-ка полы, монна лапа», либо «Подоливай травка» или, если угодно, «Морская вода очень мне вредна». Но у него нет цимбал, и потому пусть выберет сама какую угодно и следующую. «Может быть, это будет «высунься, я тебя срежу, как майское деревце в поле». Но королева отвергла и ее. На это Дионео ответил, что, коли так, не спеть ли Монна все в бочку льет, а мы не в октябре. Королева, смеясь, сказала, мол, убирайся ты в недобрый час, спой нам, коли угодно, что-нибудь красивое, а и мы не хотим. Ответом же было «Мадонна, не сердитесь, какая же вам больше нравится?» Я их знаю больше тысячи. Хотите эту «Уж ты, ракушка моя, каль не балую тебя» либо «Потише, муженек» или «Купила я петуха за сто Тогда королева, несколько рассердившись, хотя все другие смеялись, сказала, чтоб Дионео оставил шутки и спел всем хорошую песню. Кали нет, он может испытать на себе, как она умеет гневаться. Услыхав это, Дионео, оставив балагурство, тотчас запел таким образом. «Амур, то чудное сиянье, что льется из ее божественных очей, меня соделало рабом тебе и ей. Из тех очей божественных излился свет, сквозь мои глаза проникший в сердце мне, и твой огонь, зажегший в нем впервые, как велико твое могущество, явился Ее чудесный лик свидетелем Вполне Когда увидел я черты те дорогие то Вдруг почувствовал, что силы Все живые сковал в себе навек Склонивший их пред ней Причиной новую стенаний И скорбей Так стал я с этих пор У дорогой владыка Навек твоим рабом И милости большой От мощи жду твоей покорной Беспредела Но знаю только я Известна ли, как велика страсть чудная Мне в грудь, вселенная тобой, и сила верности? Известна ли той всецела, которая моим так духом завладела, Что я ни в ком ином не буду средь людей И не хочу искать покой душе моей? Поэтому молю тебя, властитель милый, Открой пред ты и дай ей ощутить Часть твоего огня на благо и спасенье мне. Здесь, как видишь ты, сжигаемому силой любви своей И жизнь начавшему влачить средь мук, Что день за днем несут ей разрушения, Потом в удобный час ее благоволенье По долгу твоему мне спросить умей, И самого меня веди туда скорей. Когда умолтнул Дионео, показав тем, что его песнь кончена, королева приказала пропеть много и других, тем не менее нарочито похвалив песню Дионео. Уже прошла часть ночи, когда, почувствовав, что дневной жар уже побежден ночной прохладой, королева распорядилась, чтобы все пошли отдохнуть, каждый по своему усмотрению, до следующего дня.